Глава восьмая. «Джой! Джой!» — орал кто-то у меня прямо над ухом, как ненормальный. А еще на меня, кажется, упал потолок вместе с яркой люстрой. Это что за мягкие объятия сна нехотя отпустили? И только тогда я вдруг все вспомнила. Клинику, пустыли наркоманов, бронированного катанинзю ниндзю иной мир и отравленного мирным стряхнином огромного волка, который должен спать. В тишине. Ну все, сейчас я сама кого-то загрызу. Сказала же, чтобы не смели орать и разбудили меня вовремя. Когда я проморгалась, оказалось, что все еще хуже, чем думалось. Этот, который орал, обрушил палатку, защищавшую спящего волка от света. У меня спина похолодела, когда я подумала о том, что все мои труды напрасны, и могучее благородное животное сейчас под этими упавшими тряпками снова выгибается в мучительной судороге. Злость отошла на второй план. Надо спасать, разберёмся потом. Я ринулась разгребать ворох ткани, надеясь, что ещё успею. Разгребла. И обнаружила, что под тряпками никого нет. Растерянно откинув ткань, я поднялась на ноги и огляделась. Вокруг собралась почти вся деревня, но больше никто не кричал — и вообще все стояли, словно к месту пришитые, и смотрели мимо меня, куда-то мне за спину. Я резко обернулась и обнаружила в паре шагов от себя взъерошенного, очень бледного мужчину средних лет с бородой и волосами цвета перец с солью и янтарными глазами. А у его ног, привалившись мохнатым боком, лежал волк. Но не тот, которого я лечила. Этот зверь был гораздо меньше, и... ну, просто волк, не морф, симпатичная серая морда без намеков на человеческое лицо. «Ты вылечила Джоя!» — растерянно сказал у меня прямо над духом Локс. «Прости, я не успел тебя разбудить, потому что он спал, спал, а потом взял и разделился и сразу вскочил, палатку уронил себе и тебе на голову, хотел куда-то бежать, хотел драться, мстить, еле успокоили». «Уф!» — я выдохнула и потерла лицо руками. Я опять забыла, что у вас тут метаболизм гораздо быстрее, чем у привычных пациентов. Так, мужчина, постойте в сторонке, мне надо осмотреть вашего зверя. А не меня. Голос у Джо оказался глубоким и гулким, как из бочки. И на удивление спокойным для человека, который столько мучился от отравления сильным ядом. Потом чуть не умер, ожил, проснулся непонятно где и собирался подраться. Я ветеринар, звериный доктор, лекарь. Я гораздо лучше пойму, если со здоровьем будет непорядок у вашего волка, чем если у вас. Все это было сказано между делом, торопливо, поскольку мои руки уже были заняты разгребанием завалов тряпья над краденными припасами из клиники. Где-то среди них затерялся стетоскоп, который я сняла с шеи, прежде чем упасть спать. Кажется, Джой мне не особенно поверил. И это естественно, если он не помнил последние часы в судорогах. «Зато его зверь на удивление мирно отнесся к тому, что я не только подошла вплотную, но и полезла ему в пасть смотреть свет слизистый, и остальной осмотр волк перенес стоически, умудрившись пару раз очень щекотно лизнуть меня в ухо, прямо как обычный дружелюбный пес, правда, с превосходными клыками, вполне годными для моментальной ампутации не очень толстой руки». «А нам уже можно разговаривать? Или дядьке Джою всё ещё нужна тишина?» Робко спросила кто-то из зрителей. «Можно». Я разулыбалась от уха до уха. Волк был ещё слаб, ему не помешает вколоть гомовит, если Локс его слямзил. Но опасность для жизни миновала совершенно точно. Можно даже спеть и сплясать на радостях. «Спасибо, Великая Глазиня!» Очень серьёзно поблагодарил меня стоявший ближе всех парнишка. А теперь ты сможешь полечить остальных хатакари? Они все ждали, пока ты спасешь дядьку Джоя. А не спасла бы, съели бы всей деревней. Ладно, не будем плохо думать о людях, пусть не совсем людях, зато подумаем о своих потребностях. Первое — пить. По дороге я слегка утолила жажду из пластиковой пол -литровки. бутылка почти пуста, пора прибегнуть к местным ресурсам. Помню, что в средние века водопровод и канализация иногда совмещались в одной канаве. Познакомиться с местной медициной не хотелось бы, даже если коллег-ветеринаров принимают без очереди. «Кажется, придумала. Я смогу полечить остальных и токаре», — неторопливо ответила я. «Но сейчас мне нужно укрепить свои силы водой, нагретой до белых пузырей». Не удивлюсь, если кипяченой воды здесь не обнаружится. Вдруг, едва абориген собирается затопить печку, и токари берет верх над человеческой составляющей, а животные огня не любят. «Вам достаточно одного линия перегретой воды?» — уточнил парнишка. Я махнула рукой. «Будет недостаточность, пусть принесут еще парочку». Морфы шустрили так, что не уследишь взглядом. Уже минут через пять на ровной площадке между двух кольев разгорался костер, а на поперечной жердине висел котелок. Линь воды, которую в него влили, на глаз соответствовал пяти литрам. «Госпожа целительница, вам верно и поесть охота?» — сказала тётушка Долна. «Путь дороженька долгой выдалась». Я согласилась. Вода уже закипала, и если здесь дружат с огнём, значит, можно надеяться, что на обед мне не предложат сырых мышей. Так и оказалось». Уже скоро рядом с моим рюкзаком на огромном листе местной пальмы или лопуха лежали серые лепёшки и запечённые фрукты. Лепёшки из грубо смолотого зерна, зато внутри кисловатой печёной дыньки была мясная начинка. И всё оказалось очень вкусно, пусть и с поправкой на мой голод. К разочарованию аборигенов я не стала пить кипяток, зато объяснила, что нагретой водой мне надо помыть руки перед едой. Всё это время я думала о несчастной аризке, Она уже получила от меня таблетку кетонала плюс, хотя бы не так больно ждать. А подождать ей придётся. Лечение переломанного крыла — всегда импровизация. Мне бы войти в рабочий ритм на случаях попроще и попривычней. На десерт предложили корзину фруктов. «Здесь нет вашей рискованной айквы?» — спросила я. «Айквы?» — удивился пожилой человек-енот. «Разве ты не знаешь, что в Айкве надо съесть ядрышко, чтобы было проще совершать переходы?» «Не знаю», — честно ответила я. «Я знаю, как вылечить больного, которого вам не вылечить. Расскажите мне про Айкву, пока я этим занимаюсь». Мой послеобеденный отдых состоял из двух случаев попроще, чем крыло, но актуальных. Девица-куница вернулась с ночной вылазки, раненая стрелой. «Спасибо не неотравленной». От стрелы избавилась она сама. Наконечник пришлось доставать мне. Дядя Бык получил резаную рану. Не обработал, и пройди еще денек, понадобилась бы реанимация. Я трудилась, накладывая шов, а заодно отвлекала пациента, спрашивала и слушала. «У вас только Айква такая труднодоступная». «Не только она». Крылатые вишенки не каждый год родятся. А как можно стать морфом? Это милое дело не хитрое. Надо, чтобы отец мать морфами были. Хитрое дело и токаре завести. Не у всякого выходит своего зверя встретить. Бывает, везёт, и найдёшь осиротевшего возле гнезда или разорённой норы. Такой токаре будет с тобой особо крепок. А бывает и... Муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу «Не мычи, пожалуйста, так громко, еще два стежка и будет порядок. А этот король у вас по соседству недавно появился?» Король, как выяснилось, живет здесь давно не так уж далеко. на верхушку этой горы залезь, так увидишь главную башню. Предшественник нынешнего короля пару раз домогался до долины Эрауды и ее хозяина князя Студа с требованием полной покорности. Приходил в рогатом шлеме во главе войска, получал по рогам, мирился или удовлетворялся терпимой данью, в том числе полезными плодами. Потом он долго не приходил, маялся болезнями от пьянства и обжорства и ушел в мир вечного пира. Потом откуда-то издалека явился наследник, и тут о покойном монархе всплакнули непритворно. Наследник оказался очень сильным магом, что бывает редко, да заодно еще и морфом. Что возможно такое, никто и не помнил. Создал постоянную армию, одетую в сталь от копыт до макушки, вооружил магическим оружием, например, ручными камнеметами, да еще создал крылатый отряд из заморских морфов. С таким противником помириться после долгой битвы уже не получилось. Оставалось покориться и подчиняться. И лишь иногда с переменным успехом похищать плоды из охраняемых садов неподалеку от селения. Кстати, насчет крыльев. Пора заняться аристкой.